Глава 25. Заботы чёрного вея. Первый храм Спасителя был задуман ещё в 1812 году после ухода армии Наполеона с территории России, о чём сообщил манифест императора Александра I. Утвердили проект, разработанный художником Витбергом в 1817 году. причём местом установки храма выбрали вершину Воробьёвых гор, откуда открывалась захватывающая панорама Москвы. Однако новый император Николай I отказался от проекта Видберга и выбрал для храма район у Пречистенских ворот, на месте древнего Алексеевского монастыря. В 1839 году Был заложен первый камень фундамент храма, а само строительство, включая работы над скульптурами 17 лет и живописным убранством 23 года, длилось почти 40 лет. В мае 1883 года храм был освящён. Кстати, при строительстве фундамента сооружения на месте старого фундамента монастыря Рабочие наткнулись на некие подземные пустоты, которые впоследствии были замурованы. Простоял храм до 5 декабря 1931 года, когда был сжжён по приказу Сталина, несмотря на его очевидную историческую, культурную и художественную ценность, а его фундамент в последующие годы был использован для создания открытого плавательного бассейна. Новый храм Спасителя на этом месте был построен спустя 70 лет. Несущие конструкции храма были готовы уже в 1996 году. И в начале 21 века в новом храме начались богослужения. Правда, восстанавливался он уже не как символ победы России в войне 1812 года, а как символ покаяния народа за богоотступничество. хотя никакого бога отступничества и не было народ русский в глубине своей древних богов никогда не предавал несмотря на то что восстанавливали храм по редким сохранившимся чертежам и фотографиям из музеев Москвы и Санкт-Петербурга он отличался от аналога особенно внутри расположение алтаря царских врат клиросов с хоругвями при столом, на котором должны находиться антиминс, шёлковый плат, крест, меч Божий, Евангелие, дар охраннительница и дароносица, а также иконостасом. В первом храме иконостас заменили на престольный шатровый сенью, выполненной по специальному заказу. В новом храме иконостас являлся стеной для крепления икон. Кроме того, новый храм отличался от оригинала и тем, что имел стелобатную часть, в которой были размещены храм Преображения Господня с восстановленными тремя пределами снесённого Алексеевского монастыря, галерея для крестных ходов, палаты патриарха и зал заседаний синода на 1500 мест. Да и традиционное золочение куполов было заменено нитрит-титановым покрытием, которое, по заявлениям ученых, должно было стоять вечно. И все же это величественное тяжеловесное сооружение, способное принять во время богослужения сразу около десяти тысяч человек, впечатляло всех, кто хоть раз бывал возле храма. Служители Культа Морако не ошиблись в выборе тейника для лика беса, полагая, что никому в голову не придёт искать его здесь. Заместитель министра МВД Балабонов Алексей Редегерович посещался и храм регулярно, как истинный верующий. Правда, он не крестился и не молился святым и самому спасителю России, как все, зато щедро раздавал милостыню и был очень любим. монахами и старушками, стоящими на паперти. Появился он у храма и в понедельник, 10 июля, сопровождавшие замминистра парни в милицейской форме окружили здание, встали у входа спиной к нему, расставив ноги. Сам же Балабонов вошёл внутрь в сопровождении майора Дехкоева и настоятеля отца Власия. В руке у неё зонтик, что казалось странным, так как дождя не предвиделось, солнце палило вовсю и на небе не было ни облачка. Прошли алтарь, свернули в галерею, пересекли коридор с горельефами перед пределами Алексеевского монастыря, свернули к залу заседаний синода, но обогнули его справа. И вошли в незаметную дверь за клиросом, закрытую хоругвью на длинном древке. Начали спускаться по винтовой лестнице на подземные уровни храма. Путь преградила ещё одна дверь, металлическая, охраняемая дюжим монахом и военным человеком в пятнистом комбинезоне с эмблемой подразделения Стикс на рукаве. Берет у него был чёрный. Настоятель коснулся выпуклой пластинки возле двери пальцем, она открылась. Делегация проследовала дальше, спустилась в низкий подвал с бетонными грубо обработанными стенами и рядом колонн посередине. На колоннах были установлены телекамеры, следящие за входами в подвал, а в стенах виднелись амбразуры, забранные решётками. Гости прошли подвал до конца, вошли в последнюю дверь, толстую, сейфовую, охраняемую нарядом из трех богатырей в пятнистом со знаками различия подразделения «Стикс». Открывшееся помещение размерами 5 на 5 метров было полностью забрано металлической сеткой. Стены его серебрились инием, и в помещении было холодно, как в лютую стужу. Его освещал один светильник, вделанный в стену, имеющий форму фаллоса. Посреди помещения располагался бетонный постамент, как своеобразный престол высотой в 1 м, на котором лежала толстая плита с виду из пемзы или вулканического туфа фиолетового цвета с рзоватыми наростами, похожими на лишай. Из кресла стоящего у стены под светильником, выпросталась сагбенная, но все же высокая фигура старика в атласной черно-фиолетовой рясе. Это был Хрисанф, штатный маг и защитник храма Морока. «Приветствуй наместника того, чье имя произнесено», — поклонился он. Чёрный Вейн, отвечая, подошёл к плите врат, некоторое время разглядывал ставший зыбким, как желе, объёмный выпуклый лик беса на ней, дотронулся до плиты пальцем. Прозвучал отчётливый стон, полетели искры. В воздухе запахло окаленной и сгоревшим порохом. Лиг беса исказился, ожел нам мгновение вылез из плиты, вздрагивающий зыбкий, как мыльный пузырь, головой апокалиптического зверя и провалился сам в себя, образовав глубокую чёрную воронку, вход в некий тоннель без дна. Но тут же выскочил вновь головой зверя, но уже поменьше высотой, провалился в яму и покачавшись так туда-сюда, успокоился. Дяхкоев смотрел на это проявление магических сил бесстрастно, щуря и без того узкие глаза. Он уже привык к демонстрации колдовских возможностей своего господина. Хрисанф тоже казался спокойным. На его иссечённом морщинами лице ничего нельзя было прочитать. Конечно, охранники тайного склепа с вратами Морака удивились бы зрелию не то, что охраняют, но спецназовцы Стикса были заморочены и не горели желанием заглянуть в бункер. Балабонов повернулся к Хрису. Кого ты назначил ответственным за ликвидацию мешающих мне людей? Голос чёрного вея был тих и слаб. как воздушное дуновение, но после каждого произнесенного им слова по бункеру проносилось щелкающее металлическое эхо. Хрисанф поджал губы. «Служители Марциана! Вызови его сюда! Он ждет наверху! Вызови!» Слово прозвучало, как выстрел. Хрисанф вздрогнул бледнее и поднес ко рту уморь. «Марци, спустись ко мне!» Блобанов отвернулся, обошёл постамент с плитой Лика Беса, о чём-то размышляя. Через 3 минуты появился ещё один монах, который способствовал выходу Антона Громова из сизока Костромы. На лице его, с аккуратной чёрной бородкой и чувственными губами, застыло выражение высокомерной уверенности в собственном величии. Он остановился перед заместителем главного милиционера страны, слегка кивнул. "Звали?" Монах подумал и добавил: "Наместник?" На мгновение глаза чёрного вея и служителя культа Морака встретились. Морцан переменился в лице, открыл рот, но сказать ничего не успел. Балабунов вдруг сделал выпад с зонтиком, словно шпагой, так быстро, что монах-колдун не отреагировал. Зонтик проткнул его насквозь. Крылом алой птицы ударила струя крови. Точно с такой же скоростью черный вей выдернул зонтик из тела марциана. Кровь брызнула веером. Монах побелел, посмотрел на дымящуюся дыру в груди. перевёл взгляд на господина. Затем глаза его помутнели, ноги подкосились, он упал. Идиот, гулким голосом проговорил Балабонов, глядя на недолго дёргавшееся тело с презрением. Он почти сорвал наши планы. Кто позволил ему привлечь к делу этого бывшего горюшника Громова? Вы, наместник? Поклонился Хрисанф, пряча в глазах злобно торжествующий огонёк. Когда я докладывал вам об инициативе Марцы, вы согласились. Балабонов провёл ладонью по лицу, хмурясь. Не помню. Впрочем, неважно. Мне доложили, чем он занимается на службе, а если у человека хер в сему голова, ему не место у врат господина. Допустишь ещё одну такую промашку, «Следующим будешь ты, старый осел!» Хрисанф молча поклонился. Балабонов посмотрел на помощника. «В чем дело, майор? Хочешь спуститься к господину раньше срока? Могу устроить. Почему все, кого я велел убрать, до сих пор живы? Как твои люди ухитрились упустить Громова?» Дихкоев остался невозмутимым, только чуть побледнел. Не справившиеся с заданием будут наказаны генерал. Я лично займусь этой проблемой 2 дня, прошептал Балабонов. Я даю тебе 2 дня, майор, чтобы через 2 дня ты принёс мне их головы, иначе полетит твоя. Слушаясь, щёлкнул каблуками Дегкоев. Алексей Редегерович посмотрел на сгорбившегося Хрисанфо Почему я узнаю о соборе Волхвов не от тебя, а от посторонних людей? Может быть, тебе пора на покой, старик? Я заря тебя реанимировал. Что скажешь в своё оправдание? Я хотел доложить, собор Волхвов состоялся в Большеви. Там у нас нет резидентов. Что он решал какую задачу? Харисан впоживал губами, потербил бороду. Они инициировали силу рода. Зачем? Макс сделал ещё одну паузу. Они знают, что мы восстановили врата. Думаю, собор хотел определить их координаты. Ты думаешь? Чем? Мне не нужны твои думы, мне надо знать точно, что сделали общинники, понял? Возле храма Спасителя видели людей из общины безопасности. Об этом тебе известно? Как они могли вычислить местонахождение модуля, закрытого не проглядом? Ты же уверял, что это невозможно. Я был уверен, но моя сила не безгранична, забарматал Хрис, вытирая потный лоб дрожащей рукой. Не хватает ниргуны. Моя закончилась. Необходимо восстановить келью Юань Шэньши. Нужны девки для подзарядки, много девок, у которых мать берём души замолчи. Чёрный Вэй стукнул зонтиком в пол с такой силой, что в нём образовалась дымящаяся ямка. Ты не справляешься со своими обязанностями. Идея спрятать врата в храме Спасителя хороша, но и она не принадлежит тебе. Есть ли здесь появятся дружинники витязей? Я с тебя живьём шкуру сдеру. Астриё зонтик устремилась к Хрисанфу, метнула извилестую дымную струйку, которая вонзилась в упор на груди старика. Хрис отшатнулся, покрываясь слоем искр. Балабонов опустил зонтик, а персян на него сгорбился, словно сам постарел на три десятка лет сразу. помощнички, мать вашу. Мне нужно знать, что задумали волхвы. Мои агенты молчат. То ли их выявили и уничтожили, то ли они сбежали, кто их заменит? Где молодые, сильные и умные ученики, способные решать любые задачи? Почему мы работаем только с отребьем, с быдлом, хамьём и бандитами? «Потому что их легче всего купить и подчинить», — хладнокровно сказал Дехкоев. «Выбирать не из кого. В милиции работают практически одни дебилы и бандиты, вы же знаете». По губам Хрисанфа скользнула ехидная ухмылка. «Это говорит о том, что вы очень хорошо поработали с народом, наместник. По статистике уже больше трети москвичей — русофобы. Москва стала городом новых «рашенов». хорошо прикормленного плебса и быдлячества, чего же вы хотите? Все идет хорошо, господин будет доволен, а помощники найдутся, не справятся один, а тыщем другого». Балабонов поднял бровь, разглядывая неожиданно разговорившегося старика, покачал головой. «Надо же, ты, оказывается, философ и действительно способен думать, забавно». Может, возглавишь мою аналитическую службу? Харисанв сверкнул вольчьими глазами, сделал постное лицо. Прошу прощения. Да нет, ты прав, старик. Превращая людей в стадо, мы в самом деле сужаем потенциал собственных замыслов. Однако это не наша забота. Господин Уведнея дождёмся его выхода. Итак, вы считаете, что врата отсюда «Переносить не стоит», — Дихкоев и Хрис переглянулись. «Я не верю, что волхвы вычислили точные координаты бункера», — сказал Дихкоев. «Об этом подвале не знает ни патриарх, ни монахи, кроме тех, кому мы доверили охрану». «Я закрою бункер дополнительным заклятием», — буркнул маг. «Но мне нужна нергуна». Балабонов прошелся по угрюмому каземату и, покачивая зонтиком, размышляя о чём-то, остановился, сунул руку в карман пиджака, вытащил плоскую флягу синего стекла с двумя горлышками, протянул старику. "Учти это последнее. Береги её. До прихода господина не трать на девок". Хрисанф Жадно схватил флягу, трясущимися руками вгляделся в жидкое пламя, вихрящееся внутри, прижал к груди. На щеках его проступил старческий румянец. Свою нергуну, поддерживающую жизненные процессы и омолаживающую организм, он давно израсходовал и готов был отдать всё, что имел, за изумительное чувство силы и молодости, которое дарил глоток жидкости. В сказках незряя эта жидкость называлась живой водой. Иад благодарю наместник. Хрис попытался поцеловать руку Балабонова. Я всё сделаю. Завтра же пришлю пару классных тёлок. Будьте довольны. За министра вырвала руку. Брезгливо вытер её пиджак, бросил взгляд на спутника. Вечером Да ложишь об уничтожение рунописца. Он у меня как гвоздь в заднице. Если он успеет восстановить, Володарь не успеет, пообещал майор. Балабонов раскрыл зонтик, поднял над собой. Волна холода прянула от него во все стороны. Зонтик завибрировал, раздулся парусом, охватил тело Алексея Редегеровича чёрной плёнкой. и генерал исчез. Двое неледий в бункере с вратами молча смотрели на то место, где он стоял. Олег Бесса смотрел на них мрачно и угрожающе.